Глава двадцатая. Все на кон. Пойдем, пойдем, малый. Вон наш стол у окна. Лучший стол в вепре. Еще на улице, мертвой хваткой вцепившийся в мою руку своими железными пальцами низкорослый мужик, тащил меня через огромный зал, наполовину забитый народом едальни. Тут под сотню человек, и каждый смотрит на меня. Сам того не желая, я втянул голову в плечи. «Где он? Он где-то здесь, он узнает меня». Но ни фальшивого скомороха, ни его людей в зале не было. Я облегченно выдохнул. Может, не так уж и плохо все обернулось. Драка с бандой оборвышей порушила мне все планы. Я ведь только хотел убедиться, что похитители Патара находятся здесь, а уже подговаривать, подкупать каких-нибудь шальных ватажников собирался где-нибудь в другом месте. «Падай сюда, боец!» выдвинул стул рядом с собой бородатый. — Нашего пойла не предлагаю, мал больно. Вот тебе морса. Добрый морс, по моему рецепту делают. И, плеснув мне из кувшина в кружку чего-то розового, рявкнул своим. — Почка, я не понял, вы где чопори потеряли? — Погодь, — забегал здоровяк мутным взглядом по залу. — Так вот же он, Отставший как раз, пригибаясь, протискивался к двери. «Нет, про не ошибся. Эта жертв подлиннее будет». Худой и сутулый, из-за своей пышной, торчащей вверх шевелюры он походил на кривую метлу. Вот только и тощим назвать высоченного дядьку язык не поворачивался. Жилистый, острый носом, локтями и скулами. Не красавец. Из-под вздернутой верхней губы торчат крупные зубы. Тусклые серые глаза на выкате. Пышные мешковатые штаны смешно смотрятся на фоне кожаной жилетки в обтяжку, надетый поверх некогда белые, а ныне пятнистые рубахи, и огромных сапог с обитыми железными носами и узкими голенищами под самое колено. «Инцидент исчерпан», — пьяно заикаясь, сообщил Длинный, подойдя ближе. «За жалкий сереб... сереб... — Всего за монету братство сняло претензии. — Дипломатия — это пф, ко мне. — Кто-нибудь, заткните эту мычалку! — стукнул кулаком по столу бородатый. — Предлагаю уже выпить за молодого бойца! — провозгласил он, поднимая кружку с чем-то душистым. — Тебя как звать-то, пацан? — Китар! — подскочил я со стула. — Китар из-под гнилья. — О, знаю, знаю! лупанул меня по спине низкорослый. Ну, «У вас этот... Глум... Ветробой!» Все-таки Мун маленький остров. Глум знакомец нашелся. И охотник наш, этого коротышку, тоже наверняка помнит. Такого не забудешь. Очень уж на хорта похож. Голова круглая, крупная. Волос темный, курчавый, но коротко стрижен. И подбородок выбрит до блеска. Руки мускулистые, длинные чуть ли не до коленей свисают. И коренастым не назвать, но и не худой. Хоть пьян, да и кота движения четкие, ловкие. Сразу ясно, что до ужаса быстрой Куда там покойному фрону? «За бойца!» — надоело ждать бородатому. Удар тяжелых кружек друг об друга понесся глухим звоном по залу, но тут же утонул в общем шуме, что прежде стих лишь в момент моего появления здесь. Гуляли тут сегодня не только за этим столом, а напиток и правда отличный, в меру терпкий и кислый. Наверняка слаще той запашистой бурды, что хлещут они. «А «Хорошо пошла», — провел чернявой рукой по своей поразительной бороде от верха груди до пояса. «Признаться, длиннее бороды я прежде не видел. Да и на голове волосы у мужика такие, что любая баба обзавидуется, и брови густые-густые» как и закрученные по краям кверху усищи. Заметно, что дядька ухаживает за своей растительностью. Впрочем, в отличие от своих друзей, он в одежде опрятен. Расшитый серебром черный сюртук, черные же сапоги и штаны, все с иголочки, чистое и даже почти что не мятое. «Клещ, подпихни мне нарезку!» Длиннорукий коротышка толкнул блюдо с тонко нарезанными копченостями в сторону бородатого. Вепрь ловко наколол пласт какого-то мяса ножом и закинул закуску в рот. — Красиво же шпану раскидал. — Отсюда в окно нам как раз видно было. — Охотник? — Ну, как бы, — замелся я. «Охотник — Охотник, — уже утвердительно и с улыбкой повторил вепрь. — Наш человек. — Не совсем еще, — еще больше смутился я. «Зваться так не могу, но помалу охочусь давно уже. Только вы моим не рассказывайте, пожалуйста. Сирота я, нужда заставила. Братишка, дай лапу». С противоположной стороны стола ко мне протянулась здоровенная ручища амбала. «Бочка», кажется, так его назвал Вепрь, не сильно уступал в росте высоченному чопорю, но за счет своей ширины казался ниже, чем есть. Причем ширина это наблюдалась везде. От груди, плеч и талии до ног, рук и шеи. Даже лицо, нос, посадка глаз и улыбка все могло похвастать завидной шириной. А вот волосы у него мои, такие же, пуком соломы, торчащие в разные стороны, и цвета того же соломенного. И ведь вряд ли у кого-то повернется язык назвать дядьку толстым. Пузатый, да, но не жирный, а наоборот, плотно сбитый и мускулистый. Веса в нем явно за десяток пудов. Если вспомнить, как он в один глоток только что ополовинил кружку, сразу ясно, что бочка для этого великана — самое подходящее прозвище. Со всей учтивостью я пожал протянутую ладонь. Вернее, позволил пожать дядьке свою, так как длины моих пальцев не хватило, чтобы обхватить эту лопату. Ого! 68 ему. И в отмере 14. В этот раз я намеренно обратился к Дару. Как и думал, очень серьезные люди. «И охотники. Самое то, что мне надо». «Я тоже мамки с папкой не знал», — пробасил великан. «Сосунком еще был, когда Хорты всю семью вырезали». «Моих люди убили», — убрал я улыбку с лица. «Я отомщу». «Это правильно», — кивнул здоровяк. «По долгам всегда надо платить. Я твоим врагам не завидую. Для своих годов ты хорош». «В и все за десятки поди!» Ничего себе наметный взгляд. Совсем немного переоценил меня. Своего во мне ловкости две-три доли и сила 1 2 наверное. Спасибо тренировкам и каждодневной гребли на ползанке. А проглотил я по кругу. Девять бобов силы и по семь ловкости скрепью. Значит, десятки нет только в последней ветви триады. Но крепь на глаз определить по скоротечной драке, где меня почти и не доставали ударами, попросту невозможно. За десятки звучит, конечно, приятно, но мне скорее подходит сейчас под десятки. «Где-то около того», — пожал я плечами. «Могу только по проглоченным бобам судить. Первый отмер меня осенью ждет». «Двенадцать лет», — удивился Длинный. «Я провожидал минимум тринадцати. Весьма достойно для столь юного возраста». Недурно. — Ну, у меня 12 побольше было. Клещ задолбал играть. Швырнул вепрь через стол в коротышку схваченное с блюда яблоко. — Залей, что ли, морза в себя, кувшин разом, или проблюйся, сходи. — Сейчас. Сейчас. Клещ положил на стол пойманное молниеносным движением яблоко и, схватив указанный кувшин, принялся, громко глотая, вливать в себя его содержимое. «Тебя отец с детства с собой в походы таскал», — в это время объяснял булькающему клещу проблему деревенских сирот Бочка. «А ты, Байдир, живись бабами, когда тебе до двенадцати годов охотиться нельзя. Во всех поселках оно так устроено. Ты, кстати, гитар, не к в атагу попал. Глум ваш по молодости обретался здесь, в городе, какое-то время. Славный парень. Пока не остепенился, наемником в сборных отрядах ходил». С таким даром его везде брали с радостью. С нами тоже два-три раза по Муну гулял. Привет ему, как увидишь. От бочки. — Чего только от бочки? — возмутился вепрь. — От всей могучей кучки передавай. Могучая кучка. Так вот, на кого мне посчастливилось натолкнуться. Одна из лучших и точно самая знаменитая в атаг на острове. Про этих по-настоящему великих охотников мне и Такер рассказывал, и от других не раз про них слышал. Всего четверо их, зато каждый придаре. Эти богатыри от и дому наблазили и давно уже на большую землю ходят за зверем. Не иначе мне их сам единый послал. Всегда Глуму в атагу хотел, вздохнул я. Но пока не берут меня. Может, после замера, я ведь свои доли скрываю, «А, и точно. Ты же говорил, что охотишься втихаря», — вспомнил Бочка. «Так, а в Граде какими судьбами?» «Раз без грамоты еще, значит, не один прибыл», — предположил Вепрь, пополняя содержимое кружек из большой пузатой бутыли. «Где твои спутники?» «И чего ты с босоногими не поделил?» «Со шпаной нашей лучше не связываться, они под воровской гильдией ходят. В другой раз разрешаю их вепрем пугать». Мое имя вес в граде имеет. — Спасибо большое, — поблагодарил я. Со мной дюжина охотников прибыла, отсыпаются сейчас. Всю ночь ехали, а басы Мне человека одного найти нужно было. Они мне нашли, да вот только цена подросла, а я очень не люблю, когда меня дурят. — Только не говори, что кого-то из нас искал, — заржал бочка. — Вас найти мне единый помог, — улыбнулся я. «А тот человек... Я про месть неспроста говорил. Понадобилось несколько лет, чтобы случай снова столкнул меня с моим кровным врагом. Сошлись звезды. Вы простите, что праздник ваш порчу. Так-то это мое личное дело. Негоже на незнакомых людей свои беды вытряхивать». «Ну-ка, ну-ка», — нахмурился вепрь. «Это уже интересно. Познакомиться мы уже вроде успели. Постой, только не рассказывай дальше пока». «Удача просто напрашивается, чтобы мы за нее выпили!» «За удачу!» — вскинул вверх руку с кружкой, переставший наконец, икать клещ. «Не просто за удачу!» — поправил его вепрь. «А за удачу китара!» Мы ударились кружками и после дружно приложились к их содержимому. «Где твой кровник?» — голосом практически трезвого и очень опасного человека в лоб спросил Верь. «С удачей не шутят!» «Если случай привел тебя к нам за стол, значит, это судьба». «Правильно, верно», — согласно закивали клещ с бочкой. «Само провидение...» «Заткнись, Чопарь!» «Так где он?» Вот и настал момент истины. Стоит мне сказать, что эта благородная империца все может перевернуться с ног на голову. Помочь понравившемуся мальчишке разобраться с неким злодеем-разбойником — это одно. Нажить же себе серьезные неприятности, напав на представителя знати. Тут порыв души никакому спиртному не удержать. Мигом сдуется. В зале его не вижу, но если верить басым, мой враг в этом доме. «Да ладно!» Взметнулись вверх пышные брови вепре «В моем трактире!» — Вот так подарочек на день рождения. У меня приличное заведение, даже знать останавливается. Ну-ка, рассказывай, кто он? — С днем рождения, дядя Вепрь. Внутренне сжавшись, улыбнулся я. — Дело в том, этот знатный не тот, за кого себя выдает. Повисшую над столом тишину спустя бесконечно долгие две секунды нарушила хриплое... — Что? Я и не знал, что люди умеют так быстро трезветь. А вот это уже не шутки, малец. Випер сразу забыл мое имя. Выражение же его лица намекало, что он с радостью бы забыл и меня самого вместе с именем. «Теперь тихо все, а ты, парень, рассказывай. С самого начала все. Как и где он родителей твоих убивал. Почему ты уверен, что не обознался сейчас?» И про не тот, за кого себя выдает, поподробнее. Ура! Не прогнали сразу, уже небольшая победа. Теперь все зависит от моего красноречия и количества пьяной мути, что осталось у них в головах. Если сравнивать предстоящую с игрой в картинке, что в деревне у нас обожают и дети, и взрослые, то, имея в запасе три козыри, я сейчас все поставлю на кон. Их была не была». Для начала, вернувшись в ненавистное прошлое, я поведал охотникам про гибель родителей, братьев и вообще всего нашего хутра. Рассказывать правду гораздо легче, чем врать. Сейчас мне нельзя проиграть, так что людям, которых сегодня впервые увидел, решил открыть все. По-другому она не сработает. Теперь к ярмарке и фальшивому скомороху. И вот первый козырь. Я был в бездне. Желтая нора. Лабиринт с демоном, что гонял меня по нему. Дар дурацкий, но именно он и помог мне узнать в том шуте этого якобы благородного из Империи. «Что за дар?» Вепри не интересовали, не связанные с делом подробности. «Никаких больше охов и ахов, вроде «Ого, ты был в бездне!» Все веселое и забавное перестало существовать для четверых в момент протрезвевших охотников, как только я заикнулся про знатного» мне стоит дотронуться до человека, как я узнаю его возраст с отмером. Дальше я рассказал про замеченную странность Патара и про запредельный возраст с отмером Шута. Охотники до поры слушали, не понимая, куда я веду, но когда я в очередной раз перепрыгнул в повествовании вперед и принялся за историю похищения сына старосты, глаза слушателей полезли на лбы. То есть, Думаешь, у твоей сестры была та же шняга с отмером? Показал свою проницательность клещ. Уверен, подтвердил я. А шутом ты его не признал из-за краски на наружу, прищурился бочка. Так может и после ошибся. Столько лет прошло. Ты совсем малым был. Не ошибся, если все правда, ответил за меня хмурый вепрь. Ну-ка, парень. «Скажи, что у меня по годам?» «Вот и проверка. Я ждал». Стиснув протянутую руку именинника, я задействовал дар. «Ого! Дядя Вепри, вам давно уже на землю пора!» Ляпнул я первый, пришедший на язык от вида таких больших чисел. 98 лет и в отмере один еще». Бородатый еще пуще нахмурился. «Пропади проводом та земля! Мне и здесь хорошо» и совсем уже тихо продолжил. Он назвался бароном Верховским. Про таких я не слышал, но в бумагах так и написано. Тебе верю, но просто вломиться и повязать благородного. С ними не было никаких рыжих мальчишек, только сам он и воины охраны. А вещи? Ухватился я за давно терзавшую меня мысль. Может, спрятали? Пронесли как-то? Второй козырь на стол. Потар не мог раствориться, как комок грязи в воде. Он где-то здесь. Глаза бородатого сверкнули. Короб. Задумчиво протянул вепрь. В принципе, влез бы. Я еще удивился, на коем такая бандура. Без повозки же прибыли. Конными такую здоровую дуру неудобно вести. Если сын вашего старосты там... Вепрь. «Знаю. Не настолько я пьян. К йоку все. Моя совесть дороже. Пойдем, Чоп». Бородатый поднялся из-за стола. «Клещ? На себе воевода. Если все, как китары сказал, мчишь к дружинникам. Деревенских, как свидетелей, тоже нужно пригнать. Малый, где там твои отсыпаются?» «Я не знаю, как правильно тот трактир называется. Говорили «гнездо». «Гнездо знаем», — кивнул коротышка. «Заскочу по дороге». «Ты бочка прикроешь, коль что», — повернулся вепрь к амбалу. «Своих людей предупрежу. Надо будет помочь дружинникам скрутить его охрану. У самих тех больно шумно получится. Мне в моем трактире лишняя кровь не нужна. Нужно тихо все сделать». Вепрь говорил так, словно уже поверил мне и не сомневается в результате проверки. Только как он собрался заглянуть в кору пряженного имперца, не поднимая шума? Неужели ценный груз оставлен злодеями без присмотра? И ведь мне недостаточно просто вывести похитителя детей на чистую воду. Схватят его дружинники или убьют при попытке схватить, и в любом случае не узнаю, куда он увез Тишку. Я же тут не потара спасаю. «Дядя Вепрь», — решился я. Мне с этим фальшивым бароном поговорить так-то надо, про сестру узнать. — Не торопись, малый, — насупился вепрь. — Еще не доказано ничего. Коли прав, ты, дружинники, все и спросят, это их работа как раз. — Спросить, спросят, только мне вряд ли скажут. — Ты не наглей, и так на большой риск идем. — Мне минуту потолковать всего до прихода дружинников, отплачу добром. «Сиди и жди здесь!» Зло шикнул на меня вепрь. «Вот теперь пришла пора выкладывать на стол мой третий, самый серьезный козырь, тот, которым я и думал изначально завлечь какую-нибудь шальную ватагу. Если не клюнут, все зря». «В логово хозяина леса сведу вас», — выдохнул я. Вепрь замер, подозрительно прищурился, склонив голову на бок. Потом по очереди обвел взглядом друзей. «Медведище — это сказка!» — наконец тихо произнес он. «В свое время мы все горы облазили. Нет его. Ни следов, ни людей, кто своими глазами бы его видел. Только пустая молва. Последнего хозяина леса на Муне убили лет пятнадцать назад», — добавил Бочка. «Не мы, к сожалению». В гиблой гнили еще, говорят, вроде панцирник-тысячник спит где-то в омуте. Тут же опроверг его слова клещ, но сам же себя и поправил. Брешут, понятно. Но мне теперь уже точно идти до конца. Клянусь жизнью единым и потерянной сестрицей. Кабан, что в этот зал, не влезет. Стиснув кулаки, твердо проговорил я. Шкора, что кора древнего дуба, вся в наростах и трещинах. Пустив в ход все свое красноречие, я принялся в мельчайших подробностях описывать того кабана. Поверили же они в мою историю про знатного скомороха. Почему бы и здесь не поверить? Не придумаешь же такое специально. — А ведь похоже на правду, — задумчиво проговорил Бочка. — Если юноша не соврал потом про похищение, то я склонен поверить и тут, — поддержал его Чопор. «Ты же хотел трактир линии оставить!» Осторожно поднял взгляд на Бородатого клеща. «Если там и правда хозяин, можно не продавать будет. С нашим золотом должно хватить. На землю все вчетвером. Как мы всегда хотели, а, Вебер, Поджимает же время!» Бородатый скривился. Вздохнул тяжело. «Больше года еще», — буркнул он с грустью. «Ладно». «Дайте, барона, проверить сначала. Может, зря вообще тут болтаем о всяком. Пошли, Чоп. Ждите все». Вепрь с длинным покинули нас и направились к широкой лестнице, что уходило наверх в торце зала. Я спрятал руки под стол. Те тряслись. Ой, как провалится все. «Дядя Бочка», — обратился я к великану, чтобы хоть немного унять накатившие переживания. А как они короб проверять собираются? Он же в комнате, небось, у барона, у этого. Который не барон вовсе. Быстро поправился я. Здоровяк ухмыльнулся. Андер меня звать, и без дяди можешь. Это я для них бочка. Ну и за глаза для всех остальных, конечно, только не признается никто. А про вопрос твой тут такое дело. Про второй дар Чопаре мало кто знает, но он тоже полезный. Чопарь наш сквозь стену смотреть умеет. — Сквозь любую преграду, — поправил клещ. — А у вепря... Кротышка понизил голос, хотя мы и так давно говорили чуть ли не шепотом. — У вепря глазки в каждой комнате есть. — Как и в любом трактире, — сдавленно хохотнул Андер бочка. Две преграды не потянуть, Чопарю, но тут будет одна. — Ждем. Сейчас все узнаем. «А про хозяина леса ты, гитар, кому надо, сказал. Под ко мне ближе к клещ. Понимаешь же, что обратно такие слова не берутся. В любом случае теперь проверять пойдем. Не поможем сейчас в том, что просишь, тогда в долю возьмем. Не обидим, не бойся. Могучая кучка живет по понятиям». Тут мне нечего было ответить. Знал, на что иду. Все поставил на кон. Понимаю, что к тому кабану теперь мне вести их придется, как не повернись дальше все. Такого шанса никто не упустит. Если заупрямлюсь, потащат волоком и плевать этим богатырям на ладмура с охотниками. С нашими договорятся легко. Разве кто у нас в деревне за безродыше вступится? И вот Чопарь свепрем на лестнице. Спускаются быстро. В движениях хмеля нет и в помине. Я мысленно сжался. «В коробе!» — коротко сообщил Бородатый и, положив руки на плечи подступивших к нему бочки с клещом, полным решимости голосом выдал. «Трактир, Линки, на землю все вместе. Есть кто против?» Таких не нашлось. «Ло-21» «О, звезды! Так вот оно что! Теперь все встало на свои места. Этот ряженный перебил всю семью мальчишки. Тут и месть, и попытка выяснить, куда он вез сестру, по всем признакам, имеющую ту же аномалию с отмером, что и рыжий сын старосты. Причем второе для носителя гораздо важнее. Кит не идеей во что бы то ни стало поквитаться с убийцей семьи. Если перед ним встанет выбор, информация о судьбе сестры или месть, он определенно выберет информацию. Наконец-то я стал понимать, что и зачем делает Кит. Все его странные поступки обрели логику. Да, план безумно рискованный, но он близок к тому, чтобы дать результат. Очень к месту хозяин трактира поднял тост за удачу. Носителю невероятно повезло, что он смог привлечь к себе внимание идеально подходящих для его задумки людей. Одни из лучших охотников с наличием чести, другие бы его просто кинули, и самое главное — в приподнятом спиртном настроении. Да еще и выручили китары в нужный момент. Только такая комбинация давала шанс на успех. И более того, именно этих людей максимально замотивировала озвученная оплата услуг. Кит, возможно, не понял, но у этого вепря на горизонте маячит принудительное отбытие на землю. Всего через два года его отмер начнет таять с удвоенной скоростью. Сам охотник сказал, больше года осталось, но это он, видимо, брал запас на дорогу. Очевидно, что увозящие доживших до срока за барьер корабли отчаливают не с этого острова. Судя по всему, друзья давно работают вместе и мечтают перейти на следующий пояс этой странной планеты всем своим слаженным коллективом. Вепрь — самый старый из них. Остальных необходимо срочно подтягивать к нужным числам в отмере. Мы не знаем, сколько там не хватает до суммарной сотни у каждого но из реплики клеща можно легко сделать вывод, что продажа трактира покрывает потребность. Только вот Вепрь хотел бы оставить свой трактир некой линии предположительно значимой для него женщине. Убийство хозяина леса решает проблему. И еще одно, чего не заметил носитель. Вепрь поверил в фальшивость барона в тот самый момент, когда Кит доказал, что не врет про свой дар. Дальнейшие сомнения Бородатова были обусловлены исключительно взвешиванием рисков. Вепрь думал над тем, стоит ли влезать в эту историю. Короб с мальчишкой внутри — это не проверка обороны на подлинность, а доказательство преступления. Оно развязывает хозяину трактира руки. Вепрю не нужно, чтобы его заведение подмочило свою репутацию, когда про похищение ребенка станет известно. Подозреваю, что предложение носителя отвести их в логово древнего зверя в обмен на услугу, вепрь потому и принял в итоге, что увидел возможность замять это дело. Если я прав, то дружинники, как и свидетели в лице деревенских охотников, временно отменяются. Тут намечается совершенно другая история. Вот снова севший за стол бородатый поманил всех пригнуться к себе». Сейчас все и узнаем.